Глава 11. 12 сентября. 14 век. Темза. День. На борту французского корабля. Александр. В общем, договорившись с капитаном о дальнейшем совместном плавании в Лондон, Томан снова отправил на берег к нашим парням с Ливой Дока. Док сам вызвался. Сказал, что ему нужно растрясти кость, а то засиделся. Взяли двух матросов, лодку и поплыли сначала за платом, который мы зафиксировали ниже по течению, а потом в лагерь. Место, где мы их подберем выше по течению, мы тоже определили. Французы тут не первый раз, так что подсказали. Мы же всей своей аравы эти несколько часов будем сидеть в трюме. Досмотр уже был, пропуск на дальнейшее плавание капитан тоже уже получил, так что теперь этот корабль может смело идти до самого Лондона. И самое прикольное то, что на самой нижней палубе в борту «Был сделан довольно-таки большой люк, прям для диверсантов. Понятно, что он для разгрузки и погрузки, но в нашем случае просто идеальное место для погрузки на корабль. Подплывай на лодке к борту, открывай люк и внутрь. Со слов капитана, идти до Лондона нам по темзе около пяти часов. Договорились, что мы еще постоим тут и тронемся. Нам нужно подгадать время так, чтобы в Лондон прийти ночью». Когда будет темно, и основная масса народа там будет спать. Хотя я так предполагаю, что порт в Лондоне никогда не спит, но шансов затеряться в ночном порту будет, несомненно, больше. Пока ждали отправления, находились по кораблю от и до. По нему передвигаться нам разрешили без проблем. Ох, и насмотрелись мы на убранство этого немаленького по меркам XIV века морского грузовика. Стефан был прям заправский экскурсовод. Скажу вам так, впечатляет. Построить такую хреновину из дерева, даже не знаю, сколько времени это заняло и какое количество рабочих в этом участвовало. Казалось, что когда трюмы будут пустые, крикни там и будет эхо. С некоторыми из французских матросов познакомились. Пьер и Риф переводили, не замолкая. На нас смотрели с интересом. Видимо, какая-то информация о нас все-таки просочилась в экипаж, но в душу не лезли. Тут он, кстати, большой, аж 110 человек. Все такие битые морские волки с бородами и без, сухие, жилистые, лица обветренные, многочисленными морскими ветрами и морской же солью. Я так понимаю, что в основном процентов на 90 экипаж на этом корабле уже сложился и прошел не одно плавание, новичков набирали очень аккуратно, Кого попало, не брали. Есть печальный опыт. И дисциплина на корабле на высоте. Сказали гости, то есть мы, значит, гости. Сказали не лезть к ним, не лезут. По приказу Капитана, экипаж весь день занимался мелким ремонтом, вернее, создавал видимость. Ведь уходить они должны были в Лондон сегодня с утра, а тут мы все планы сорвали. Все до нашей отправки эти мужики пилили, стучали, что-то таскали катили по палубам туда-сюда. Грохот и шум от них, мама, не горюй. Выходить нам нужно будет часов в семь вечера. Пока дойдем, пока пацанов наших заберем, как раз где-то в полночь плюс-минус должны быть в порту Лондона. Смотрели мы и в смотровые щели, пока стояли на месте. Работа вокруг кипит. Строит этот поселок довольно-таки шустро. Погрузка или разгрузка других кораблей, какие-то приходят, какие-то уходят. Люди, лошади, пару наших машин, жизнь кипит на берегу только так. Мне кажется, тут уже пару тысяч народа есть, это не считая матросов с кораблей. С утра пришли сразу два китайских корабля, у обоих были повреждены мачты, такелаж болтался, видимо, в шторм попали. Китайцы едва причалили к пирсу, сразу занялись ремонтом, как тараканы по всему кораблю и мачтам разбежались. К обеду пришли еще аж пять здоровенных таких же грузовиков: два французских, немецкие, два англичанина. С первых трех тут же пошла разгрузка. К одному англичанину тут же подкатили с пару десяток подвод, и на него стали грузить мешки и ящики. Погрузили все буквально за два часа. Потом он снялся и пошел дальше по Темзе в сторону Лондона. Было дико интересно за всем этим наблюдать. Потом капитан пригласил нас на обед в кают компанию. Обед был достаточно неплох. Хорошее вино, жареное мясо, рыба морская и речная. Куда ж без нее? Хлеб, различные закуски. Во время обеда Риф от нечего делать на куске картона, который тут, называли бумагой, мелом нарисовал стрелу крана. Ох, вы бы видели глаза капитана и его парочки помощников, когда нет увидели. Один Стефан сиял, как начищенный пятак. Видимо, гордился, что привел нас на корабль. Оказывается, Риф, как настоящий морской волк, Пока мы ходили по кораблю, успел прикинуть, где эту стрелу можно установить. На всякие погрузочно-разгрузочные работы он тоже насмотрелся. Этот корабль четырехмачтовый. Но в верхней палубе есть множество больших и маленьких люков для погрузки и разгрузки. Сложно поверить. Но вот до элементарной стрелы крана тут еще не додумались. Все таскали на себе. Я даже не представляю, сколько сил занимает погрузка этого корабля полностью. «Ведь у него аж три палубы внутри, и если на минус с первой можно попасть через люки, то следующие две только по лестницам». А тут Рев прикинул и над самым большим люком между второй и третьей мачтой. Он нашел место и понял, что тут можно установить небольшую поворотную стрелу крана. Нарисовал им ее. Стрела небольшая, буквы «Г», несколько толстых канатов, пару ручных лебедок, грузив трюме все в сетки — Поднимай с помощью лебедки, разворачивая стрелу и сгружая на берег, также и погрузка. Ох, и зависли они, конечно, от столь элементарного и простого решения. Как я и думал, не удержавшись, капитан извинился и, схватив своих помощников и рифа, побежали к этому люку. До отправки было еще несколько часов, но кипиш он навел будь здоров. Тут же на берегу были куплены необходимые строительные материалы, и работа пошла. Тащили бревна, доски, канаты. Риф матерился на обоих языках, гоняя матросов. Капитан не лез, да он сам канаты таскал. Первым делом сделали под палубой достаточно крепкий фундамент из бревен, чтобы груженую стрелу не вырвало. Конечно, работы еще до хрена и больше. За пару часов стрелу не собрать, но, судя по виду капитана, пока ее не соберут, он не успокоится. Опять что-то пилили, рубили, стучали, только щепки и опилки в разные стороны летели. Прямо на палубе начали собирать саму стрелу, основу. Экипаж с неподдельным интересом наблюдал, как под руководством Рифа на верхней палубе собирается какая-то непонятная конструкция. Пьер как мог объяснял кучам матросов, что это будет. Поняли все мгновенно, и добровольцев стало еще больше. Я бы сказал более чем, но тут такая толпа не нужна. Заториев перестал орать. Он просто спокойно говорил, что куда и это мгновенно выполнялось. Заглянули мы и на минус первую палубу, но ну и фундамент под стрелу посмотрели. По моему мнению, фундамент более чем, и если не танк, то чуть меньше вес точно выдержит, а этого для груза более чем. И вот тут я снова вспомнил про металлические тросы, ведь тут сейчас канаты. Вон, с десяток метров огромную бухту еле-еле затащили на минус первую палубу для лебедки. Но с другой стороны, якорь-то тоже так поднимают и опускают. Такими темпами к ночи они стрелу точно соберут. Жаль, нельзя запатентовать эту штуку, о чем мы и поведали капитану. Другие экипажи, увидев стрелу на его корабле, непременно захотят себе такую. Он уже сообразил и полностью понял, насколько ускорятся различные работы по погрузке и разгрузке. Рив, красавчик! Я даже не предполагал, что он настолько головастый. Это же надо в своей башке представить эту стрелу. Всякие лебедки, направляющие, тали, бухты, канаты — И что там еще? Как выглядит стрела Краната мы все знаем. А вот так собрать ее с нуля — это что-то. Но, с другой стороны, он моряк. И облако его речное, и ремонты кораблей. Опыт у него, конечно, в этом плане колоссальный. Не удивлюсь, если он еще что-нибудь тут из новинок покажет. Наконец-то ближе к семи вечера тронулись и мы. Перед этим поспали часа четыре. Выспался, кстати, я великолепно. Все-таки сон в гамаке дает свои преимущества. И даже различный шум от экипажа и от строительных работ нам не мешал. По крайней мере, я спал как убитый. Отходили от пирса долго. Все-таки корабль не маленький. Работа по установке стрелы продолжалась полным ходом. Что творилось в этот момент на палубе, мы могли только догадываться по многочисленным крикам капитана и его помощника. Нас от греха подальше попросили свалить на хрен внутрь. Честно говоря, я все думал, как они отчаливать-то будут? Мотора-то нет? Тени-толкай в виде маленьких катеров тоже нет, но нет, отошли, медленно, правда, но отошли. Поставили несколько мелких парусов, и эта хреновина, скрипнув и затрещав всем корпусом, нехотя отвалила от пирса. Потом, когда мы вышли на середину темзы, нам уже разрешили выйти на палубу, отправили на корму, к рулевому, а там же надстройка над основной палубой, все видно вокруг очень хорошо, стрелу так и продолжали собирать. Десятка три матросов висели на мачтах и разворачивали специальные речные паруса. Это нам Рив поведал. А ему Стефан, который от нас не отходил. Рулевой, довольный до ушей, и, напевая себе какую-то песенку, весело крутил здоровенный штурвал выше меня ростом. Попробовал и я с его разрешения, еле сдвинул его с места. Рулевой весело поржал и одной рукой крутанул его. А я охренел. Я-то тощий, а этот еще меньше но еще у него в два раза больше, чем у меня. Такой вцепится, хрен отцепишь». Туман и грач смогли покрутить его только двумя руками. Рулевой снова поржал. В общем, медленно, как какая-то черепаха, мы двинулись вверх по течению в сторону Лондона. Матросы на мачтах под чутким руководством помощника то убирали, то ставили, то крутили в разные стороны эти паруса. Насмотрелись вдоволь, даже почти и не замерзли. Снова я задумался о том, Какое же надо иметь здоровье и выносливость, чтобы висеть на мачтах? А если дождь, шторм, сильнейший ветер? И, кстати, скрипеть корабль, кажется, стал меньше. Походу, как живой организм, разогрелся. Потом спустились на первую палубу. Чайку что-то захотелось. Продрогли все-таки. «Часа два нам ходу, и наших подбираем», — сказал нам Туман, кивком головы, поблагодарив Кока, который принес нам в кают-компанию горячий чайник. «Успеют они до точки-то?» — спросил я. Им все-таки чуть больше десяти километров по лесу топать. Успеют. Лети, лети на плотах. Ну ладно, успокоил. Тут на палубе что-то затрещало, потом с диким грохотом упало, и тут же раздался забористый мат рифа. — Чего-то уронили! — кихикнул я, задрав глаза к потолку. Следом за рифом заорал помощник капитана. Мы негромко засмеялись. Поднимаемся вверх по темзе еле-еле. Снова вышли на верхнюю палубу. Начинает потихоньку темнеть. Река достаточно судоходна. Встречаются большие корабли и маленькие лодочки. Один раз обогнав нас с диким шумом, пролетела небольшая лодка с подвесным мотором. Матросы все как один уставились на это чудо. Все-таки очень тут это непривычно. В лодке четверо. Успели заметить, что трое вооружены. Четвертый какой-то старичок сидел на носу лодки, прижимая к себе небольшой портфельчик. Кто это мы, естественно, без понятия. Стемнело. На носу и корме нашего корабля Зажгли сразу несколько масляных фонарей. «Мы точно никуда не влепимся», — начал беспокоиться я. «Темно же, как у негра в одном месте». «Они сейчас лодку-проводник спустят», — сказал Рифон, смотрите. Точно, не сбавляя и так маленькую скорость, матросы начали спускать на воду довольно-таки крупную шлюпку. В нее тут же по веревочным лестницам спустились с десяток матросов. Двое тут же зажгли аж пять таких же фонарей. Двое стали ставить парус, остальные навалились на весла. Минута, и они уже впереди нас. На каком расстоянии не видно. Темно. Только фонари эти видны. Рулевой штурвал четко выполняет команды вперед смотрящего. А эти в лодке поочерёдно гасят то левый, то правой фонари. Это они так повороты показывают. То средние зажигают. Это они так путь указывают. Неплохо. Система поворотников отработана. Таким же макаром к нам навстречу прошли несколько кораблей. Их тоже шлюпки ведут. Двум поморгали с нашего борта. Оттуда в ответ прокричали друг друга на французском. Уж откуда наш экипаж понял, что там французы, нам непонятно. Прошли мимо двух деревушек. На берегу горят факелы и слышно ржание лошадей. «Сейчас наших будем подбирать», — проинформировал нас туман, посмотрев на часы. «Колючие давай фонарик. Они где-то тут» негромко сказал колючий и начал то включать, то выключать фонарик, направив его в сторону берега. «Вон они!» — воскликнул грач, указывая рукой. «До левого берега метров десять с небольшим. Но в такой темноте свет от электрического фонаря очень хорошо виден. С берега моргнули три раза. Колючий тоже три. Все, наши!» — облегченно вздохнул туман. «Рейф, скажи капитану, что сейчас наших грузить будут? Пусть люк этот откроет. А вы идите помогайте. Вниз!» Послышался негромкий голос рифа. Пьер что-то добавляет на французском. От помощника капитана раздались несколько отрывистых и четких команд. Мы с Грачом и Колючим, и тремя матросами уже в трюме, те шустренько открывают люк. Посвяти им, прошу Колючего. Тот в открытый люк снова моргает фонариком. Нам моргают в ответ. Плот с пацанами перед люком появился совершенно бесшумно. Матросы, находящиеся тут с нами, аж отшатнулись. «Здорово, мужики!» Радостно поприветствовал нас Слива, ставя Калаш на предохранитель. Принимайте гостей. Слива, не Арина, всю реку, млять! Раздался сверху голос тумана. И пошла погрузка. Триум к нам спустилось еще с десяток матросов. Сначала через люк закидывали сумки с вещами, потом оружие. Все это тут же от него оттаскивали подальше. Мы все-таки на ходу это делаем. Скорость, конечно, небольшая, но массы размера корабля впечатляют. Казалось, что если свалишься с плота в воду, то тебя просто раздавит, как муху. Три парящих плота связали между собой и двумя канатами привязали за корпус корабля. Потом в трюм по одному через люк полезли пацаны. Французских матросов тут еще больше. С интересом смотрят на нас, вещи, оружие. Я все ждал, когда в трюм копченые с малышом залезут. Кас уже тут. Матросы, конечно, удивились, но не сильно. Все, как мы и предполагали только вон перешептываются между собой. Сначала в трюм залезли большой Иванечки, матросы тут же притихли, а потом копченый и малыш. В трюме мы уже зажгли наши фонари, так что тут светло как днем. Мы, конечно, предупредили французов, что будут необычные ребятишки, но эффект их появления превзошел все ожидания. Охренели лягушатники напрочь. Глазеют на них так, что, мне кажется, еще чуть-чуть, и глаза просто вылезут из орбит. Копчёный еще так неожиданно взмахнул всеми четырьмя руками французы дружно шатнулись наконец когда все наши были внутри один за другим из-под плотов соблюдая максимальную безопасность вытащили парящие камни все немного устало произнес кирпич и одним ударом перерубил сначала одну веревку а затем вторую в свете фонарика я увидел как плоты рассыпались на бревна и их тут же раскидала в разные стороны по реке Надеюсь, что течением их прибьет к берегу, и какой-нибудь корабль или лодка не налетит на бревно. Есть что пожрать-то, как ни в чем не бывало, спросил Слива. Тебе лишь бы пожрать, не поворачиваясь, сказал я, наблюдая, как первые смальчаки из французов здороваются с так же аккуратно пожимающим им руки копченым и малышом. Касы мушкетер уже, кажись, чем-то булькают в углу. Лошадей-то куда дели? Спросил я ребят. — Отпустили, — ответил за всех кирпич. — Лошадки умные, сами к людям выйдут. Вы хоть с них сняли все барахлота? Обижаешь, шеф. — Конечно. Там неплохой такой табун получился. А всю сбрую, седла, сумки и все остальное мы в лесу закопали. — Ну, ладно. — Кто бухает? — понюхал воздух туман. — Слива. Ты опять? — Че, я-то сразу? — Я вообще есть попросил. Вы тот на речной прогулке, а мои по лесу полдня топали. «Не топали, а летели», — поправил его грач. «Вон, смотрите, парочка матросов уже свои в доску. Нормальные пацаны и они», — добавил Томас. «С ними весело было по лесу передвигаться». «Да, те двое матросов уже с эмоциями что-то рассказывают своим товарищам. Те смотрят то на нас, то на них». «Так есть что пожрать-то?» — снова спросил Слива. «Кок где?» — послышался из угла голос котлеты. «Ща приготовим». Мы тут пару тушек оленей по дороге завалили и уже разделали. Осталось только пожарить. Пару тушек на всех не хватит, снова говорю я. Тут экипаж 110 человек. А у нас еще кабанчики есть, Хихикнул мамуля. Семейка попалась. Вы все это мясо до утра будете жарить? Не. Сейчас все организуем. Мы знаем, как можно быстро все приготовить. Дзень, послушался такой знакомый звук кружек. — Мушкетёры, мать вашу! — снова наехал на них Туман. — Это не мы. — Валер, да ладно тебе, пусть по чуть-чуть, — сказал я. — А, много только не пейте, — сдался Туман. Бам! В ту же секунду прямо посередине трюма, как из воздуха, появился бочонок литров на тридцать. Один из матросов что-то сказал, риф перевел. Он говорит, это подарок капитана. — А где он сам-то? — спросил Туман. Тут матросы расступились, и на свет вышел сам капитан. Позади него, как обычно, помощник. Удивились они тоже, но эмоции контролируют. Г! Подошел к нему малыш и протянул свою лапу. Капитан немного дернулся, но с небольшой опаской ее пожал. Все-таки это хреновина на две головы выше него и в плечах шире раза в три. Позади вон копченый маячит, тот еще больше, но руку пожал. Тут капитан что-то снова сказал помощнику, тот улыбнулся и кивнул. Говорит, что таким ребятам по бочонку каждому нужно, он угощает. «Да они мне сейчас всех напоют!» — снова взвился Томат. Мы по пятьдесят капель тут же заулыбались пацаны. И тут капитан увидел Альпина. Он мгновенно перестал улыбаться, подтянулся, поправил воротник, прям как Альпин, когда серьезным становится, а потом, подойдя к Альпину, протянул ему руку и что-то произнес уверенным голосом. Тут-то мы и удивились. Альпин ему ответил, крепко пожал в ответ руку и представил своих товарищей. Те также пожали руку к капитану. «Риф, чё там?» — толкнул я его. «А, это капитан говорит, что для него большая честь принимать на своем корабле его королевское величество». «Чего? Откуда он его знает? Ещё больше обалдел я». «Без понятия. Сейчас просим». И Риф задал вопрос капитану. Тот обернулся к нам и ответил. «Говорит, у него есть небольшие рисунки портретов многих из королевской семьи. Их раздают в портах капитанам, чтобы те знали их в лицо». «Хрен на реклама!» Не меньше моего обалдел слива. Тот капитан снова спохватился и быстро сказал пару фраз своему помощнику. Тот, кивнув, убежал. Альпин же довольный присел в свой уголок, вокруг него его пацаны. Через пару минут прибежал помощник с большой стопкой каких-то бумажек в руках. Отдал он их капитану. Тот, снова улыбаясь, быстро перебрал их и показал сначала одну Альпину, а потом нам. «Гуд!» — кивнул Альпин. На рисунке, который я получил в руки, оказался рисунок Альпина. Неплохо так его нарисовали-то. Каким-то угольком тонким рисовали. Дальше короля нам показали, жену его. Альпин нам тоже сказал, кто есть кто. Вот дела-то у них тут творятся. Рисунки рисуют. Это ж сколько их нужно нарисовать-то? Но до элементарного большого баннера они почему-то догадаться не могут. Тот же Дамиан, в королевстве которого мы были. Там его плакаты и баннеры висят на каждом шагу, В кафе, магазинах, на остенных домов, а тут рисунки капитанам раздают. Короче, расположились в трюме. Мушкетёры с несколькими матросами уволокли готовить мясо наверх. К нам сюда по очереди спустился весь экипаж. Кто-то остался, кто-то, посмотрев на нас, назад, на вахту, или чё у них там. Кто-то также выразил почтение Альпину, как правило, старшие офицеры. Альпин всем улыбается, здоровается, произносит дежурные фразы «вот же мле». И тут я увидел, что его действительно узнают, и он действительно может держать марку. И встреча, и улыбка, и слова учили его этому, точно учили. Как дипломат, мля, такой на приеме. Хотя какой он дипломат? Он из королевской семьи, а для людей из этого времени встретить такого на корабле действительно большая честь. Ну и, само собой, он с друзьями с интересом крутят головами по сторонам, то и дело дергают колючего, задают ему вопросы — Им тоже дико интересно тут. Наши пацаны, спросив разрешение, пошли так же, как и мы на экскурсию по этому кораблю. Не всей толпой, конечно, а группами, как заправские туристы. В общем, все нормально. Смех, разговоры на трех языках, свободные от вахты матросы тоже тут. Трем огромный, места всем хватает. Осталось только музыку и девок, но этого нет. — Смотрите, чтобы у нас не сперли ничего, — предупредил Туман. — Да не возьмут они ничего, — отмахнулся я. У них с этим строго. Сам видел, какая тут дисциплина. Да и люди они другие. Ну да, тупанул, стушевался Туман. Ладно, наливай. Риф, сколько нам до точки выгрузки еще идти? Часа три точно. Хорошо, так, бойцы, много не пить. Нам еще по темным и вонючим улицам Лондона передвигаться. Все нормально будет, командир? Весело ответил Слива, одним ударом вбивая в бочонок небольшой краник. Мужики, давайте тару. Туман. «Золотишко, за билеты наши давай!» — напомнил я ему про оплату. «Ах ты ж точно!» — спохватился он. «Кирпич, где там презренный металл?» «Вот тут!» — он ногой пнул небольшую сумку. «Бери ее и пошли! Капитан, капитан!» Капитан тут же врубился, зачем его зовет Туман. Подхватив сумку, пошли к нему в каюту. «С нами Пьер и Стефан, ну и помощник, куда же без него!» Там из сумки достали мешочки с монетами, рассчитались, добавили от себя... Капитан, довольный до ушей, высыпал из парочки мешочков монетки на стол, посмотрел на них, несколько покрутил в руках, попробовал на зуб, кивнул сам себе, убедился-таки, что не фальшивка, потом вытащил из-под кровати здоровенный тяжелый сундук с огромным навесным замком. Все золотишко тут же перекочевало в этот сундук, замок, и он задвигается назад под койку. Затем такой же довольный до ушей клопнул в ладоши и что-то сказал. Пьер тут же перевел. Он предлагает обмыть столь удачную сделку. «Мы тут точно с ними сопьемся. Завел свою песенку Туман. «Ой, да ладно! Мы по чуть-чуть!» И снова мясо, приготовленное нашими мушкетерами, оказалось выше всяких похвал. Кстати, видели мы местного Кока и его помощника. Носится по кораблю, довольный до ушей в белых колпаках. Мушкетеры подогнали. Сколько раз было, где бы мы ни находились, в лесу, в тайге, в пустыне, в пещере... Грязь, солнце, дождь, снег, но обязательный атрибут у мушкетеров приготовки ⁇ это белые колпаки на голову. Через несколько часов дошли таки до Лондона. зарево от многочисленных мощных прожекторов мы увидели издалека, а потом до нас стали долетать звуки различного работающего инструмента. Не удержавшись, наш небольшой отряд весь высыпал на верхнюю палубу. Стояли, как дети в магазине игрушек, разинув рты, И смотрели на постепенно открывающийся перед нами вид. В этот момент в голове крутились тысячи мыслей. Лондон, XIV века. Вот он, один из величайших городов на планете Земля. За всю его тысячелетнюю историю тут такие интриги крутились, что, мама, не горюй, казалось, что мы своим появлением здесь прикасаемся к чему-то огромному, глобальному, великому, секретному, называйте это как хотите. А потом наш корабль вышел в охрененно большой порт. Тут-то я и прифигел. Мы входили в какой-то залив. Кажется, он в форме подковы. Казалось, что в этом месте ширина реки достигает пары километров. И вдоль всего берега, насколько хватало глаз, стояли корабли. И было их очень много. Под сотку, точно. А нет, вон еще парочка ответвлений из реки есть. Там фонарики прямо не качаются, точно. Темза дальше вглубь территории уходит. Ну да, Река-то ведь пересекает и весь Лондон, и в замок идет, и где-то там дальше на Шантарис пришвартованный стоит. Порт просто огромный. Таких больших портов я еще не видел. Люди какие-то, баркасы, шкуны, тяжелые здоровые торговцы, яхты, военные корабли, бригантины. Это просто безумное зрелище. И почти все это было освещено мощными прожекторами. По крайней мере, большая часть порта была освещена. Ну и плюс еще десятки больших и маленьких, масляных и нефтяных фонарей. Так что света более чем достаточно. Сразу в пару десяток мест в воду летели искры от сварки болгарки. Ветер доносил до нас работу отбойных молотков и виск пилорамы. Спиток лодок с подвесными моторами, светя носовыми прожекторами, пересекали ту водную гладь только так, По горящим масляным фонарям можно было увидеть, сколько мелких посудин находится на воде. Тут этих лодок, как тараканов на кухне, шнуряют туда-сюда только так. Казалось, что стоит включить свет, и мы просто охренеем от количества лодочек, которые в данный момент находятся на воде или около берега, и плывут куда-то по своим делам или ожидают отплытия. Порт не спал. Порт строился и строился очень активно. Тут тысячи рабочих стучат, что-то несут, катят, сверлят, фыркуют, и ржут лошади. Какой-то гол такой рабочий. Увидели мы высокие мачты, на которых гроздями висели прожекторы, освещая все вокруг себя. Подойдя еще ближе, лучше увидели и берег, там тоже суета, будь здоров, и сразу три грузовика, ехавшие по набережной с грузом. В очередной раз я снова поразился тому, сколько всего сперли у нас англичане при нападении на верь. Не зря техники наши потом говорили, что со столбов срезали вообще все провода, которые только видели англичане, а различные прожекторы и лампы вырывались просто с корнями. Ведь это только часть того, что мы сейчас видим. А что там дальше, на берегу? Там же ведь тоже работы ведутся. Нет, теперь я уверен в том, что многие пленные перешли на сторону пришельцев Земли. но не могут, не могут 10 человек Земли замутить такие масштабы. Им точно помогают и помогают выходцы из двадцать первого века, используя свои знания. — А где замок-то? — спросил Слива. — Дальше его отсюда не видно, — ответил Риф. — Тю, А ты что думал? Тут его увидишь? — просил Корж. — Ну да, хочется посмотреть. — Увидишь его. И он еще не такой, как мы все видели по телевизору. Его только-только начинают строить. Сейчас это, конечно, тоже замок, но более мелкий, Там и тюрьма, и покой короля, в общем, все подряд. Домы там уже многое пересмотрели, задумчиво произнес туман. Наши злейшие друзья с земли все переделывают. Смотрите, какой они порт строят. Справа башенные краны собирают, проинформировал всех Митяй, прилипнув к прицелу со своего баретта. Да тут до хрена чего строит, произнес Корж. Вон, рядом с нами идет параллельным курсом какой-то большой корабль, без парусов, и тянет его катер с мотором. Хорошо видно, что он загружен бревнами. Скорее всего, все мачты с этого корабля демонтировали и теперь используют вместо баржи. В общем, порт нас всех очень сильно впечатлил. Недаром в 21 веке этот лондонский порт считался одним из самых крупных в мире. Думаю, что 21 века тут ждать не будут. Получив мощнейший толчок в развитии и технологиях, уже через небольшое время он станет крупнейшим в мире уже в этом, четырнадцатом веке. — Альпин, вам не пора приступить к своим действиям, — обратился я к нему. Будущий король стоял рядом с нами со своими товарищами. Колючий, как обычно, за переводчика. «Ес — Yes? — кивнул тот, услышав вопрос от колючего. — Так как дальнейшие планы у нас уже были разработаны, дело пошло очень быстро. Пока мы также потихоньку плыли по направлению к берегу, Французские матросы по команде своего капитана спустили на воду одну из шлюпок. Трое парней Альпина шустренько так в нее погрузились и, дружно навалившись на весла, мгновенно затерялись в ночи среди десятка других таких же лодок и лодочек. Чем ближе мы подходили к берегу, тем больше нам встречалось мелких посудин. Маленькие, большие, с грузом, без, с какими-то соломенными брезентовыми крышами. То и дело то с одной, то с другой лодки — Кричали на английском, ему отвечали с нашего корабля. Как и думал, это были различные торговцы, предлагавшие свой товар. Пройдя еще около километра, капитан отдал приказ встать на якорь. До берега отсюда было около полутора километров. Тут на рейде находилось еще десятка-полтора кораблей, ожидающих свою очередь на разгрузку. Не, все-таки этот порт внушал какое-то трепетное уважение. Но ни конца, ни края его не видно с носа, с обоих бортов в воду с диким грохотом, полетели якоря. Затем капитан подошел к нам. Он говорит, что ему нужно в порт. Начал переводить пир, чтобы узнать номер пирса или причала, где им швартоваться. Ему было приятно с нами познакомиться. Он желает нам удачи и все такое, и надеется, что мы еще встретимся. В общем, попрощались с капитаном и его помощником очень тепло. Спустив шлюпку, Капитан с помощником перебрались в нее, и десяток матросов, также навалившись на весла, шустро погребли в сторону берега, к самому освещенному участку, ну а мы остались ждать парней Альпина. Прошел час. Кстати говоря, часть работ на берегу все-таки прекратились. Видимо, не круглосуточно они тут работают. По крайней мере, виск лесопилки и нескольких отбойных молотков мы больше не слышали. Да где не млять! Ходя туда-сюда по верхней палубе, с одного борта на другой, спросил Туман. — Полтора часа уже прошло. — Терпение, мой друг, — мыкнул я. — Им тоже нужно доплыть, найти верных людей, перетереть с ними вернуться назад. Сам видишь, сколько тут народа. Ждем, они прибудут обязательно. Стоящий рядом Альпин что-то сказал и кивнул. Говорит, что его люди обязательно вернутся, — удивился колючий переводе. Чувак тоже переживает. — Вещи все к погрузке приготовили. Не унимался туман. Люки открыли. Да все готово. Валер. Не выдержал грач. Хватит нервничать. Ты психуешь. На всех это передается. Успокойся уже. Им сказали подходить к левому борту. Увидим их. Сразу грузимся и на берег. Выдохни, иди кофейку, попей. М -м -м. Кофейку можно. А лето? Я тут понял. Ща будет. Мне тоже, пожалуйста. Тут же попросил я еще несколько наших ребят. Большая часть французской команды спала. Проходя мимо люков по верхней палубе, я периодически слышал мощный мужской храп: умаялись мужики за весь день с этими речными парусами. Только дежурные, нёсшие ночную вахту, бдят: кто-то там шебуршится на носу, кто-то просто сидит, кок на кухне посуды гремит. Вот же, чувак, он вообще спит когда-нибудь, или там во вовсю оруды? Кстати, стрелу крана не почти доделали. Со слов Рифа, Им осталось закрепить несколько бухт толстых канатов, и ей можно будет пользоваться. Мы сегодня, когда по Темзе шли, я видел, как они ее несколько раз туда-сюда поворачивали. Радости капитана и его матросов не было предела. Мужики разом поняли, какая это удобная штука и как она облегчит им работу. Кофе нам принесли прямо на палубу. Я развалился на бухтах канатов и закинул ноги на какую-то деревянную тумбу. Красота! Кофе! Порт перед глазами!» Тишина, ветра нет. Только периодически слышны стуки молотков и топоров и ржание лошадей с берега. Но ну, еще кто-то то на одном, то на другом корабле орет. «Вижу какие-то две лодки с крышами по левому борту», — неожиданно доложился Митяй. «Наши пацаны вон машут». «Собрались все быстро!» — вскочил Туман. «Я чуть, млядь, кофе не подавился. У меня тут идиллия, понимаешь, а этот как в жопу ужаленный». «Точно они!» — сморщился Грач держа в руках полную чашку кофе. «Они!» еще раз посмотрев прибор ночного видения, ответил Митяй. «Вон машут оба с носа!» «Напился, млядь!» Вздохнул грач и, с сожалением вылил кофе за борт. Дальше мы быстренько спустились в трюм. Там двое матросов уже открывают люк в борту. Едва его открыли, как в борт корабля потихоньку тюкнулся нос лодки. «Каллоу!» радостно поприветствовал нас один из парней Альпина. «Гоу!» «А это корыта-то не утонет?» Скептически спросил Слива, высунув свой шнобель наружу и осмотрев лодку. Нужно было парящие плоты сделать и на них до берега добираться. Ага, парящий плот он захотел. Тут же наехал на него большой. Увидели бы нас местные на таком, враз бы охренели. «Согласен», — кивнул Слива, не подумал. «Хватит трепаться, давайте грузиться уже!» Вновь начал торопить всех туман. «Вот же свербит у него в одном месте», — произнес я, — закидывая первую сумку в стоящую боком к нам лодку. Погрузились быстро. Лодка-то большая, а у нее, оказывается, всего лишь одна пара весел. Третий человек Альпина ждет нас на берегу с телегами и лошадьми. Альпин нам сказал, что в порту есть верные люди, у которых можно взять и лодки, и телеги с лошадьми. Вот его пацаны все это и достали. Лодка мне понравилась. Чем-то напоминает китайскую джонку. Над большей частью навес из парусины. Причем по бокам она скатана в рулоны. Это на случай дождя, я так понимаю. Скинул с боков, и ты в домике. Неплохо. Большой вон сидит, пыхтит на веслах. На второй, кажись, малыш гребет. Плохо видно. От воды все эти огоньки бликуют. До берега домчали за несколько минут. Англичане попросили нас вытащить лодки на берег и позвали своего, третьего. Стук копыт, скрип телеги. И к нам из старого хлама выехали сразу три тантованные телеги. Туман опять всех начал подгонять. Быстро погрузились в них и ходу подальше отсюда. Возницы деликатно отвернулись. Вернее, их третий попросил отвернуться. Я видел, как он им рукой махнул. В этот раз тент полностью опустили, так как, когда мы ехали по улицам Лондона, то периодически слышали женские и мужские голоса. Несмотря на поздний час, народ не спит, шатается по городу. Про запах я молчу, как и везде, вонь от конского навоза, человеческих испражнений... «Гнилой соломой тухлой рыбы, европейцы, мать их, еще нас жить учат. В одном месте мне вообще показалось, что мы проехали через какой-то привокзальный сортир. Насколько вонь была сильной!» «Задерни!» — сказал я Тучи, когда увидел, как он отогнул полу брезента. «Еще не хватало, чтобы нас кто-то увидел». «Интересно же!» — буркнул тот, но полу закрыл. «Куда мы едем-то хоть?» — широко зевая спросил Нема. «А то я все проспал» в какое-то укромное место, там пересидим, потом в замок будем пробираться.